126. с ы н Фарна Картабас уже и раньше пользовался уважением в среде персов, а после сражения при Платеях возвысился еще больше. С ш е с т ь ю д е с т ь ю тысячами войска отобранного Мардонием он провожал царя до пролива. Когда царь был уже в Азии, Артабаз, находясь на обратном пути подле Палены, как раз во время восстания патидейцев считал для себя недостойным не поработить патидейцев. Тем более, что Мардоний зимовал в Фессалии и Македонии и вовсе не торопил его идти на соединение с остальным войском. Дело в том, что жители п а т и д е и открыто восстали против варваров. Когда царь прошел мимо ниха, персидский флот бежал от Саламина. Точно также восстали и прочие обитатели Паллены. с 2 7 е м ь И так Артабас занялся в то время осадой п а т и д е и подозревая, что и Алинфяне замышляют восстание против царя, он осадил и их город. Занимали его б а т и е й и вытесненные с побережья ф е р м е й с к о г о залива Македонянами. С помощью осады он взял Алинфян, вывел их к озеру и там перебил. Город передал халкидицам, а управление его поручил таранейцу Критобулу. Таким образом, Алинфам завладели халкидицы. 128. двадцать восемь Взяв Алин ф о р т а б а с со всем старанием стал осаждать по тидею. В то время как он ревностно вел осаду города, вождь Скианян Тимаксейн вступил в переговоры с ним относительно выдачи города. Каким образом начались эти переговоры, я не могу сказать, потому что не рассказывается об этом. А под конец было следующее. Всякий раз, когда написанное письмо Тимаксейн желал отослать к Артабазу или Артабас к Тимаксейну, то оборачивали его вокруг стрелы подле зарубок. Стрелу обтыкали перьями и пускали в условленное место. Но замысел Тимаксейна выдать п о т и д е ю был обнаружен, ибо пуская стрелу из лука в условленное место, Артабас промахнулся и ранил в плечо п о т и д е й ц а Сбежала столпа и окружила раненого, как обыкновенно бывает на войне. Сбежавшиеся тот час взяли стрелу и, заметив на ней письмо, отнесли к начальникам. Были при этом и союзники от остальных жителей п о л е н ы Хотя письмо было прочитано и виновный в измене открыт, но начальники решили ради жителей Скионы не подвергать т и м а к с е й наказанию н а за измену, чтобы Скионяне не почитались изменниками во все последующее время. Таким-то образом был изобличен Тимаксейн. 129. Артабас осаждал Потидею уже три месяца, когда получил сильный и продолжительный морской отлив. Заметив, что на этом месте образовалось болото, варвары двинулись вдоль берега на п о л е н у Когда они прошли две части пути, оставалось пройти еще три для того, дабы проникнуть в п о л е н у наступил сильный морской прилив, какого по словам туземцев никогда не бывало. Хотя он происходит часто. Одни из варваров погибли по неумению плавать, к другим, умевшим плавать, подъезжали в лодках потидейцы и убивали их. По словам потидейцев, причиной волнения на море и гибели персов было то, что именно те из персов, которые погибли через море, нанесли о с к о р б л е н и е храму Посейдона и Кумиру, находившемуся в предместье п о т и д е и Мне кажется, они говорят, это правильно. Уцелевших варваров Артабас отвел Фессалею к Мардонию. Такова была судьба воинов, провожавших царя. 1 т 0 р и д ц а т ь с п а в ш и й с я от гибели флот Ксеркса после бегства от Саламина и переправы царя и войска из Херсонеса в Абидос прибыл в Азию и зимовал в Киме. С наступлением весны флот поспешно стал собираться к Самасу. Там же часть кораблей и зимовала. Большинство флотских воинов составляли персы и м е д и н е Начальниками их были Мардонт, сын Багея, и Артаинд, сын Артахея. Вместе с ними был облечён в л а с т ь ю и племянник Артаинта, и ф а м и т р а взятый самим дядей. Потерпев тяжкое поражение, варвары не шли уже дальше вперед на запад, и никто не принуждал их к тому. Они расположились при Самосе и наблюдали за тем, как бы не отложилась Иония. Вместе с ионийскими у них было триста кораблей. Варвары вовсе не ждали, чтобы Эллины явились в Ионию, полагая, что они у д о в о л ь с т в у ю т с я охранением своей страны. Заключали они так из того, что Эллины не преследовали их во время бегства от Саламина и с радостью отступили назад. Итак, хотя на море мужество персов было сокрушено, но они полагали, что на суше м о р д о н и й значительно превзойдет неприятеля. Поэтому во время пребывания на с а м о с е они частью совещались о том, не могут ли причинить какого-нибудь зла неприятелям, а частью напряженно выжидали, чем кончится предприятие Мардония. 1 т 1 р и д ц а т ь н Наступление весны, а также пребывание Мардония в Фессалии тревожили эллинов. Сухопутное войско их еще не собиралось, а флот прибыл к г и н е в числе 110 кораблей. п р е д в о д и т е л е м их и начальником флота был Лифтихид, сын Минара, внук Гегесила я п р а в н у к Гипократида, п проправнук Лифтихида, потомок Анаксилая, Архидама, Анаксандрида, Феопомпа, Никандра, Харилая, Евнома, Полидекта, Притания, Еврифона, т Прокла, Аристодема, Аристомаха, Клеодея, Гилла и Геракла. Он происходил таким образом из другого царского дома. Все эти личности, кроме первых семи перечисленных мной после Левтихида, были царями Спарты. Начальником а ф и н и н был Ксантип, сын Арифрона. 132. Когда все корабли явились к г и н и в Эллинскую стоянку прибыли а т и о н я н вестники, которые незадолго до этого приходили в Спарту с просьбой к лакедемонянам освободить Ионию. В числе вестников находился и сын Басилида Геродот. Они составили между собой заговор на жизнь хиосского тирана Страттиса. Первоначально их было семеро, однако один из соумышленников выдал их замысел, и заговор был открыт. После чего остальные шестеро бежали из Хиоса и прибыли сначала в Спарту, а потом на Эгину и упрашивали эллинов идти на Ионию. Но уговорили их д а и т о с трудом дойти только до Делоса. Все, что было дальше, пугало Эллина, потому что тамошние местности были им неведомы, и казалось, что все они полны были войском. с а м о с они представляли себе на таком же расстоянии, как и Геракловы столпы. Случилось так, что варвары из страха не д е р з а л и плыть на запад дальше Самоса. А Эллины, несмотря на просьбы Хиосцев, не спускались на востоке ниже Делоса. Таким образом, страх охранял местности, лежавшие между варварами и Эллинами. Сто тридцать три. В то время, как Эллины плыли к Делосу, Мардоний зимовал Фессалии. Отсюда он посылал к окрестным прорицалищам человека по имени Мис, родом из е в р о п а с а С поручением спрашивать везде про р и ц а л и щ е к к которым только можно было обращаться им. Что желал узнать Мардони от про р и ц а л и щ когда давал такое поручение, не могу сказать, потому что об этом мне сообщается. Но я полагаю, что он посылал спросить относительно тогдашнего положения дел и ни о чем другом. 134. Сам мис, с как известно, прибыл в Либадию и за деньги склонил одного из местных жителей спуститься к т р а ф о н и ю Ходил он также к о р а к у л у в Факидские Абы. С самого начала мис с явился в Фивы и там прежде всего спрашивал совета у Аполлона и Сменя. Здесь, как и в Олимпии, мнение о р а к у л а познается из все сожжения. Потом также за деньги он уговорил какого-то иноземца лечь спать в святилище Амфиарая, ибо ни одному фиванцу не дозволяется обращаться здесь к а р к у л у по следующей причине: в изречении о х а р а к у л а Амфиарай предложил фиванцам выбирать одно из двух по своему желанию, воздерживаясь от другого, а именно пользоваться им или как прорицалищем, или как союзником. Вот почему никому из Фиванцев не позволяет с я засыпать в этом храме. 135. По словам Фиванцев, тогда случилось нечто, на мой взгляд, необычайно чудесное, а именно: обойдя все прорицалища, житель Европа Самис вошел и в святилище Аполлона п т о й с к о г о Светильщето называется п т о й с к и м принадлежит оно фиванцам, а расположено за к а п а и с к и м озером. У горы подле города Акрефии, когда вступил в этот храм человек, называющийся Мисом, а за ним следовали по выбору от государства три фиванских гражданина, чтобы записать предстоявшее изречение, вдруг заговорил к ним п р о в и ц а т е л ь на варварском языке. Сопровождавшие мисафиванцы были удивлены при звуках варварского языка вместо эллинского и не знали, как им поступить в этом случае. Но мис из е в р о п а с а выхватил из рук их табличку, которая была у них с собой, и стал записывать слова п р о в и ц а теля. При этом он сказал, что п р о в и ц а тель говорит на корейском языке. Записав изречение, он ушел обратно в Фессалию. 136. Прочитав и з р е ч е н и е о р а к у л о в Мардоний отправил послом в а ф и н ы сына Аминты Александра, по происхождению македонянина. Александра он выбрал, во-первых, потому, что персы были в родстве с ним, а именно на сестре Александра г и г е я она же дочь Аминты, женился перс Бубар. И имел от нее сына Аминт, у ж и в ш е г о в Азии и названного по имени деда со стороны матери. От персидского царя дан был ему для жительства большой город в Афригии Алабанда. Мардоний и потому еще послал в Афины Александра, что он был, как узнал Мардоний, проксеном Афинян и оказал ему услуги. Мардони рассчитывал, что таким способом он скорее всего склонит на свою сторону Афинян, о которых, конечно, слышал как о народе многочисленном и воинственном. При том он знал, что постигшие персов бедствие на море были главным образом делом Афинян, поэтому с переходом их на его сторону Мардони надеялся без труда завладеть морем, что и было бы на самом деле. На суше он считал себя гораздо сильнее Эллинов и потому рассуждал, что таким способом действий одержит верх над Эллинами. Может быть, и оракулы предсказывали ему то же самое и советовали заключить союз с Афинянами. По совету оракулов он и отправил посла в Афины. 137 Предок этого Александра в седьмом к о л е н и Пердикка приобрел власть над м а к е д о н и н а м и при следующих обстоятельствах: из Аргоса бежали к и л л и р и ц а м три брата из числа потомков Тимена, Гаван, а э р о п и Пердикка. Из и л л и р и и они перешли в верхнюю Македонию и прибыли в город Либею. Там за плату они служили у царя. Один пас лошадей, другой быков, а самый младший пердикка, мелкий скот. Жена царя сама пекла для них хлеб, ибо в древности были бедны деньгами и владыки народов, не только люди простые. Каждый раз, когда хлеб был испечён, хлеб наёмного мальчика пердикки увеличивался вдвое против первоначального объема, так как это повторялось постоянно, то царица сообщила мужу. При этих словах царю точас пришла мысль, что это чудо, при том многознаменательное. Он призвал наемных слуг и приказал им покинуть его страну. Те отвечали, что уйдут, когда получат заслуженные деньги. Царь, рассудок которого помрачен был божеством, услышав речь о вознаграждении, сказал: «Вот приличное вознаграждение, которое я и уплачиваю вам». При этом указал на солнце, потому что в это время солнечные лучи проникали в дом через дымовую трубу. При этих словах Гаван и Аэроб, старшие из братьев, стояли молча, изумленные, а мальчик сказал: «Мы принимаем царь то, что ты даешь». И ножом, который случайно был при нем, отчертил на полу солнечный свет. Потом трижды зачерпнул себе солнца на грудь. и удалился. За ним последовали и братья. Сто тридцать восемь. По уходе их кто-то из приближенных объяснил царю, что значит поведение мальчика и как разумно самый младший из братьев принял то, что было дано им. Царь в ярости выслушал это и послал в погоню всадников с приказанием убить бежавших. В стране есть река, которой потомки этих людей из Аргоса приносят жертвы как спасительнице. Когда тиминиды переправились через реку, воды в ней прибыла до такой степени, что всадникам нельзя было перейти через нее. Между тем т и м е н и д ы прибыли в другую область Македонии и поселились под лесадов, которые принадлежали, как говорят, сыну Гордия Медасу. В них растут розы в диком состоянии, причем каждая имеет по шестьдесят листиков и по запаху превосходят все другие розы. В этих садах, как рассказывают Македоняне, пойман был Мидасом Силен. Выше садов тянется гора по имени Бермий, вследствие холода труднодоступная. Овладев этой местностью и делая отсюда нападения, они покорили и остальную Македонию. Сто тридцать девять. От этого Пердикки Александр происходит следующим образом: Александр был сын а м и н т ы а м и н т а сын Аклета, отец Аклета был а э р о п отец а э р о п а Филипп, отец Филиппа Аргей, отец а р г е я Пердикка, тот самый, который приобрел. Царскую власть. Таково происхождение Александра, сына Аминты. Сто Посланый н Мардонием по прибытии в Афины сказал следующее: Афиняне, Мардоний говорит вам так: от царя получил я следующую весть: Афинянам я прощаю все прегрешения, содеянные относительно меня. И теперь м о р д о н и поступи так: во первых, возврати им их землю; во вторых, пускай кроме этой возьмут себе и другую, какую захотят, и остаются независимыми. Храмы их и все, что я истребил огнем, восстанови, если только они согласятся вступить в союз со мной. Получив такое приказание, я обязуюсь непременно выполнить его, если вы этому не воспрепятствуете. Вот что я говорю вам: не безумно ли после этого воевать вам против царя? Ведь вы не можете выйти победителями, не можете все время и противиться царю, ибо вы видели массы войск ксерксовых и их подвиги, слышали и о том, каково у меня войско теперь. Поэтому, если бы даже вы превзошли и победили нас, на что у вас не может быть никакой надежды, раз вы рассудительны, явится другое войско, много раз большее. Итак, не мечтайте равняться с царем, чтобы не потерять своей земли и не находиться в е ч н о в опасности за свое существование. Помиритесь и перестаньте воевать. Вы имеете возможность кончить войну с честью, потому что таково желание царя. Будьте свободны з а к л ю ч и т е только с нами военный союз без коварства и обмана. Мардоний поручил мне сказать вам это, Офиняне. О своем благорасположении к вам я не скажу ничего, потому что теперь не о том следует знать вам прежде всего. Я прошу вас послушайтесь м о р д о н и я Для меня ясно, что вы не будете в состоянии вести непрерывную войну с Ксерксом. Если бы я не видел этого, то с такими речами не пришел бы к вам ни за что. Ибо могущество Ксеркса сверхчеловеческое, и рука у него невмеру длинная. Поэтому, если вы немедленно не заключите с ним союза, когда он столько предлагает вам под у с л о в и е м вашего на то согласия, я страшу с ь з а вас, так как вы больше, нежели кто нибудь другой из союзников, живете на военной дороге, одни подвергаетесь истреблению, ибо занимаете область отдельную от прочих, лежащую между двумя воюющими сторонами. Итак, послушайте, с м о р д о н и я Вы должны высоко ценить то, что могущественный царь отпускает прегрешение вам одним из всех эллинов и желает быть в дружбе с вами. Так говорил Александр. 141. Между тем Лакедемоняне узнали, что Александр явился в Афины с целью склонить афинян к союзу с варваром. Тогда они вспомнили изречение оракулов, что им вместе с прочими дорийцами суждено быть изгнанными из Пелопоннеса медянами и афинянами. Поэтому они сильно боялись, как бы афиняне не вступили в союз с персидским царем, и решили немедленно отправить в Афины послов. Случилось так, что они выступили перед народом в одно время с Александром. Ибо Афиняне хорошо знали, что Лакедемоняне прослышат о появлении посла от Варвара, прибывшего ради заключения союза. И прослышав о том, вскоре пришлют вестников, а потому выжидали и затягивали переговоры. Они поступали так с намерением открыть Лакедемонянам свое настроение. Сто сорок Когда кончил речь Александр, вслед за ним стали говорить послы от Спарты. Нас послали Лакедемоняне просить вас не причинять Элладе никакого зла и не принимать предложений от Варвара. Это было бы слишком несправедливо и позорно для всех эллинов, особенно для вас по многим причинам. Вы подняли эту войну, когда мы и того не желали. Борьба шла вначале из-за ваших владений, теперь она касается целой Эллады. Далее было бы невыносимо, если бы Афиняне, н а в л е к ш и на эллинов все эти беды, сделались еще виновными и в п о р а б о щ е н и и их. Те самые Афиняне, которые всегда с давних уже времен известны тем, что освобождали многие народы. Правда, мы соболезнуем о вашем бедственном положении, о том, что уже дважды вы потеряли сборы плодов, что уже долгое время дома ваши в разрушении. За это Лакедемоняне и союзники объявляют вам, что будут содержать ваших женщин и неспособных к войне родственников во все продолжение борьбы. Не следуйте увещаниям Македонянина Александра, который старается сделать угодными вам предложения Мардония. Ему ведь необходимо действовать таким образом. Сам тиран он помогает тирану. Вы же не должны делать этого, если только благоразумны, ибо вам известно, что у варваров вовсе нет ни верности, ни правды. Так говорили послы. Сто сорок три. Александру Афине не дали следующий ответ. Действительно, мы и сами знаем, что у царя м е д я а н войска гораздо многочисленнее нашего, так что вовсе не следует укорять нас в неведении. Однако мы преданы свободе и будем сопротивляться, как только сможем. Ты не пытайся уговорить нас вступить в союз с в а р в а р о м Мы не последуем твоим увещаниям. После этого объяви Мардонию, что говорят Афиняне. До тех пор, пока солнце будет следовать по своему пути, мы никогда не заключим союза с Ксерксом и будем воевать против него в надежде на помощь богов и героев, которыми он пренебрегал, храмы и кумиры, которых предал пламени. в п р е д ь ты не показывайся, Афинянам, с такими речами, и не уговаривай нас совершить нечестивое дело, воображая, что радиешь о нашей пользе, ибо мы не желаем, чтобы ты, Проксен и друг Афинян, подвергся от нас какой-либо обиде. Так отвечали Афиняне Александру. Сто сорок четыре. Послам от Спарты Афиняне дали следующий ответ. Совершенно понятно, что лакедемоняне боялись, как бы мы ни вступили в союз с варваром. Однако стыдно было бояться вам этого, так как вы знаете настроение афинян, ибо нигде на земле нет столько золота, столь прекрасной и плодоносной страны, чтобы мы решились взамен этого и в угоду медианам обратить Элладу в рабство. Существуют многие важные причины, препятствующие нам сделать это даже в том случае, если бы мы желали. Первое и самое важное препятствие — сожжение и разрушение кумиров и храмов, за что мы обязаны мстить в н а и в ы с ш е й мере, а не заключать союз с тем, кто учинил это. Во-вторых, единство с э л л е н а м и по крови и языку, общие с ними святилища и празднества, одинаковые нравы. Стать предателями всего этого было бы невозможно для Афинян. Итак, знайте, если почему-либо вы не знали раньше, что никогда мы не заключим союза с Ксерком, с пока останется в живых хоть один Афинянин. Мы ценим вашу заботливость о нас, то, что вы обращаете внимание на наши разрушенные дома и даже готовы содержать наши семейства. За это мы преисполнены к вам признательности. Однако, чтобы с нами не случилось, мы решились переносить все немало, не обременяя вас. Поэтому при настоящем положении высылайте войска как можно скорее. Мы полагаем, что недалеко то время, когда варвар вторгнется в нашу страну, а именно, лишь только получит известие, что мы не сделаем ничего того, о чем он просит нас. Итак, прежде чем варвары явятся в а т и к у вам необходимо заранее вторгнуться в Беотию. После такого ответа Афинян послы отправились обратно в Спарту.